Глава шестая. Корабль мы с профом покинули сразу же после швартовки. Не хватало еще, чтобы при его досмотре присутствовали маги, которые могли бы нас обнаружить. А в том, что досмотр будет, я не сомневался. Даже несмотря на то, что его уже проверяли. Жадность человеческая неистребима. А это значит, если есть шанс получить свою прибыль, то ей обязательно воспользуются. И то, что это владение некромантов, ничего особо не меняло. Сам же город оказался на диво обычным, ну, не считая большого количества скелетов, что в основном выполняли тяжелую грязную работу, вроде переноски грузов. В обычном городе нашего континента такого не встретишь. Тут же никто даже не обращал на них внимания. Мне казалось, что здесь повсюду будут лишь нежити-некроманты, В крайнем случае рабы. Но обычные жители чувствовали себя тут вполне спокойно. Ну, не считая того, что быстро убирались с пути от греха подальше, видя кого-то похожего на мага. Я, конечно, понимал, что некромантов необходимо кому-то обслуживать. Да и не могут же они править лишь только нежитью, да себе подобными. Но такого не ожидал. И сомневаюсь, что подобное лишь в портовом городе. Иначе в этом не было бы смысла. И ведь не похоже, что эти люди заколдованы, они подчиняются добровольно, ну или из-за страха, что более вероятно. И как бы я ни недолюбливал некромантов, винить этих людей в том, что они служат им в боязни за свою жизнь, не могу. Тем более, что это уже далеко не первое поколение людей. Они просто не знают другой жизни. Этот континент был захвачен уже достаточно давно, чтобы сменилось несколько поколений, и не осталось никого, кто бы помнил прежние времена. Впрочем, даже несмотря на то, что винить их не за что, если понадобится, то я пойду по трупам этих людей, если они встанут на пути к моей цели. «Проф, разделимся?» Шепнув, решил спросить я, когда мы спрятались в одном из переулков. В тот же момент, когда я вышел из тени, решил показаться и Куро. Впрочем, совсем ненадолго, Высунув свою мордочку, он поморщился и спрятался назад. И все это сделал прямо у меня за пазухой. А ведь этот малыш прилично подрос за последние годы. Будь он обычным бельчонком, то просто не мог бы больше умещаться. Но этот хитрюга организовал себе укрытие в тени моего плаща. Хотя я бы даже назвал это чем-то наподобие моего пространственного кольца. Он каким-то образом закрепил на моей одежде тень, которая никогда не меняла своего местоположения. И именно это место выбрал своим домом. «Хм, хорошо бы. Так мы быстрее сможем провести разведку. Но это опасно на чужой территории». Почесал он бородку. «Но придется. Наши способы перемещения слишком разные, чтобы действовать вместе. В случае чего средства связи у нас есть». «Придется рискнуть». Лишь кивнул он, удаляясь. Сперва нам стоило узнать текущую обстановку, прежде чем начать действовать. Нельзя бросаться, сломя голову, вперед на поиски латум. Нужно понять, чем дышит местное общество, кто тут может владеть необходимой нам информацией. Ну а если по ходу дела попадется знающий человек, то тем лучше. Главное убедиться, что его не хватится сразу. «Встретились вновь мы лишь вечером». но время, утекающее сквозь пальцы, было потрачено не зря. Обменявшись информацией, удалось понять примерное положение дел, заодно сверяясь, дабы не оказалось, что информация ложная или неточная. Если кратко, то всю территорию континента занимает Вечная Империя, а правит ею древнейший лич. Вот только имени у него не было. Вернее, никто его просто не знал. Звали же его обычно. Древнейший, вечный, господин, великий или же просто император. Других же государств больше не осталось. Все они были поглощены империей. Даже несмотря на то, что этот континент будет поменьше нашего, это впечатляло. Впрочем, этого следовало ожидать. Особенно, когда за дело берется бессмертный правитель с армией, что может пополняться за счет павших врагов. Очень странно, что жрецы не смогли помочь, ведь они лучше всех умеют справляться с упокаиванием нежити. Особенно жрецы богинь жизни и смерти. Эти должны были сражаться до последнего. И, видимо, в итоге проиграли, потому как в городе не было ни единого храма богов. Это было непривычно. Но никакой информации о них найти не удалось, как будто и не было их никогда. Или, по крайней мере, о них просто не говорят слух, что более логично, ведь разведка была лишь поверхностная. За один день невозможно узнать все. Но один лишь император не мог править столь обширной территории в одиночку. И именно поэтому империя была поделена на области, которыми правили личные ученики Верховного. Но не каждый из них удостаивался такой чести, Все же за многие годы существования учеников императора было немало, особенно учитывая, что все они становились бессмертными личами. Лишь сильнейшие из них имели право править, остальные же исполняли приказы древнейшего. Люди тут жили вполне привычно. В рабов их никто насильно не превращал. Даже плату они получали, если работали напрямую на государство». Правда, этих самых рабов тут было не так уж и мало. По крайней мере, больше, чем в Лоразе, даже на первый взгляд. Но вот были ли это люди с нашего континента или их потомки, я не знаю. Известно лишь, что большая часть рабов тут была потомками других рабов. Но были ли это их бывшие соотечественники или нет, людей не интересовало. Что же касается отношения некромантов к обычным людям, то стоило любому магу пожелать, и он по собственной прихоти мог в момент убить обычного человека. И ничего ему за это не будет. Впрочем, если этот человек принадлежал другому магу, то приходилось расплачиваться за свой поступок перед ним. Власть магов здесь возведена в абсолют. Даже у нас хоть и только маги являлись правителями, но относились к обычным людям весьма снисходительно. Однако злоупотребления некромантов своей властью случались не на каждом шагу. Все же большинство обычных людей принадлежали правителю этой области. А ссориться с настолько сильным лечом ни у кого желания не было. Да, он не сильно заботился о каждом конкретном гражданине, предпочитая просто взымать денежную компенсацию. Но это лишь за обычных людей. Некоторые из них были достаточно ценны своими навыками, чтобы вмешаться лично. Ах, да, это касалось именно правителя данной области. А правил этой землей лич по имени Стертон. Про других пока не удалось узнать информацию. Да, уж этот-то лич должен знать, куда могли отвезти латум. Вот только соваться к нему было бы глупо. Сперва стоит поискать среди менее высокопоставленных личностей, Тем более добраться до него весьма непросто. Большую часть времени он сидит в своем замке, за исключением вызовов от хозяина. Местные монеты я также оценил. Они отличались от наших. Видимо, тут чеканились собственные. На одной стороне такой монеты был изображен череп в короне. На второй же просто пара перекрещенных костей. В случае необходимости использовать тут монеты с другого континента – Лучше не стоит, хотя я и видел, что они тут так же принимались. Все же как-то должны были некроманты расплачиваться со своими поставщиками рабов и прочего добра. Да и золото есть золото. Но его большими объемами все же лучше не светить. Естественно, местный рабский рынок я обследовал одним из первых. Все же был шанс, что латом похитили, просто чтобы продать. Ведь маги стоят весьма недешево. тем более далеко не слабые и столь древнего рода. Но, естественно, ее там не оказалось. Был вариант, что ее просто выставят на аукцион или что-то подобное. Впрочем, это также маловероятно. Все же слишком обширные силы были задействованы ради ее похищения, чтобы причиной были лишь банальные деньги. Иначе за нее просто потребовали бы выкуп. Хотя все же полностью отрицать этот вариант не стоило. Нужно будет по возможности мониторить местный рабский рынок. Если ее везли из порта, которым воспользовались и мы, то велика вероятность, что привезли именно в данный город, как наиболее ближайший. Мне удалось еще кое-что выяснить. Местным портом заведует один из бывших капитанов, некроманд Мальт. Вот только соваться к нему пока не стоит. Он обычно лишь получает деньги, не занимаясь делами. Всем заведует его помощник Корг. Он обычный человек и идеальная цель. Его не любят в порту за излишнюю жадность. вымогает из капитанов больше положенного, пользуясь своим положением. Так что недоброжелателей у него много. Рассказал мне проф. Хорошая идея. Вину за его исчезновение всегда можно скинуть на недоброжелателей. Излишне сильно надавил, вот и не выдержали. Покивал я, усмехнувшись. а то, что его тело потом обнаружат кормящим рыб, это нормально. С телом все же не стоит, покачал старик головой. Все же здесь обитель некромантов. Поднимут его и расспросят. Да, ты прав. Поморщился я от своей недальновидности. Значит, упокоиться в тенях? Или растворим? У меня как раз есть один состав на такой случай. Способов избавиться от тела существует множество. «Я знал, что ты меня поймешь», — хмыкнул проф. «Мне удалось выяснить, что по вечерам он любит наведываться в бордель неподалеку. Местным девочкам приходится обслуживать его бесплатно, чем он, естественно, и пользуется по полной». «Я даже не сомневался. Вот была бы у него семья, то, может, немного и удивился бы», — кивнул я. «После ночует там же или идет домой? Уж дом-то у него должен быть свой собственный». Этого не знаю. Но должен быть. Судя по всему, в деньгах он точно не нуждается, учитывая слухи. Даже если большую часть дает начальнику, то и про себя не забывает. Тогда посмотрим на месте. Хорошо бы пошел домой. Тогда на обратном пути прихватим. А то если не явится в бордель, то это может вызвать преждевременные поиски. А так перепил там и не явился с утра на работу. Оптимальный вариант. «Искать начнут не сразу», – размышлял я вслух. «Ну а если останется там, то придется дождаться, когда заснет. А дальше я все сделаю». Времени оставалось совсем немного, но нам не привыкать действовать в условиях его нехватки. Удалось по пути даже высмотреть домик поблизости от борделя, чьи жители явно давно были в отъезде, пригодится для допроса. Мы затаились возле борделя в ожидании, И чуть было даже не прошляпили цель. Этот гад вышел оттуда всего спустя полчаса. Вот скорострел. Чертыхаясь про себя, подумал я, ускоряясь, чтобы не упустить его. Брать решили по пути, не дожидаясь возвращения домой. Не факт, что там не стоит какая-нибудь магическая защита. Да и лучше он пропадет по пути, чем позже выяснится, что в дом он вошел, но из него не вышел. Впрочем, это было несложно. На улицах практически не было света. Впрочем, как и лишнего народа. Так что, убедившись, что никто нам не помешает, я начал действовать. Вот луну скрывает облако, и тьма заполняет улицу. А когда облако проплывает, уже никого на дороге больше нет. Улица осталась пуста. И лишь ветер гулял по ее каменной мостовой. Ну а дальше... Оставалось только притащить его в присмотренный дом, где он и был обыскан на предмет интересных вещей. Ну и деньги его я тоже позаимствовал. Местная валюта не помешает. А позже он был разбужен парой пинков под ребра. «Вы что творите, уроды? Больно же! Да вы знаете, кто...» Затихает он, увидев два лица, скрытых клубящей тьмой. Ну и чего замолчал? «Что-то там...» — говорил. Усмехнулся я, даже не меняя голос. «Этот человек уже труп. Просто не знает об этом. Лица же мы скрыли больше для психологического эффекта. И он явно удался». «Господа маги!» — прохрипел он резко севшим голосом. «Если вам что-то нужно, то могли бы просто сказать... Сделаю все, что вам необходимо, только скажите...» «Да? А я слышал...» что с тобой трудно говорить без солидного мешка с золотом в руке», — хмыкнул проф. «Так это же для простолюдинов. Не могу же я сравнивать их и вас. Вы только скажите. Я все сделаю быстро и бесплатно». «Хорошо. Поверю тебе на слово. Тогда расскажи мне о корабле, который несколько дней назад должен был прийти в твой порт. Ты должен был его запомнить. Никакого груза». только некроманты и девушка с белыми волосами. «Но не было никого подобного!» Резко замотал он головой. «Что-то я тебе не верю». Достал я свой кинжал и медленно провел по его руке, оставляя кровавую полосу. «Вы не понимаете, меня предупредили, что никто не должен знать о них!» Не выдержав, тут же раскололся этот трус. Они обещали убить, если кому-то расскажу или занесу в журналы учета. А ты все же расскажи, иначе убьем тебя мы. Они далеко, а мы тут, близко. Приблизил я кинжал к его глазам. Куда они поехали? Хорошо, хорошо, все расскажу. Не знаю, куда они направились. Лишь известно, что по западной дороге. Заскулил он. Я не знаю, кто они такие, но тогда маги разговаривали с одним из некромантов. Он точно должен их опознать. Кто этот маг? Его зовут Кадиан. Служит на патрульном корабле. И где его найти? Он сейчас в патруле, недалеко от порта. Но завтра должен уже вернуться. У него есть дом тут, в пригороде. Кадиан всегда возвращается домой, не задерживаясь надолго в городе. «Я покажу», – зачистил наш пленник. «Неужели один из наших недавних проверяющих? И мы с ним разминулись», – промелькнула мысль в моей голове. Проф тем временем вызвал точный маршрут до дома этого мага, заодно узнавая другие необходимые детали. «Это все?» – наконец спросил я. «Да это все, что я знаю про них, клянусь!» «Вот и хорошо», – Тогда настала пора прощаться. Поудобнее перехватил я кинжал. Что? Стойте! Я же вам все рассказал. Мой начальник некромант Мальт не самый слабый маг, и он очень ценит меня. Тут просто деньгами вопрос не решить, и я могу заплатить за свою жизнь. У меня есть много денег. Я их все отдам вам. Я лишь равнодушно склонился над ним и резко пронзил сердце, и тут же погрузил тело в тень, пока кровь не оставила свои следы. Вот уж верить его словам про деньги я не собирался. Хотя даже если это и так, то лишний раз рисковать в их поисках не стоило. Они наверняка лежат в банке или дома, а значит, в данный момент для нас недоступны. На текущие расходы хватит и того, что у него было при себе. Долго задерживаться тут мы не собираемся, да и расходов никаких не должно быть. «Ведь еда хранится в пространственных кольцах с запасом, а больше нам и не нужно». «Дождем его прибытия?» – решил уточнить проф. «Не стоит. Лучше обследовать дом некроманта. Заодно подготовим там засаду», – покачал я головой. «В городе может стать слишком опасно. Кто знает, насколько действительно ценит начальник порта своего подчиненного». Возможно, сразу же найдет на его место другого, а может поднять тревогу и перерыть город в его поисках. Лучше не рисковать. А другого некроманта все равно в городе не сможем сдержать. Тем более тот был в море и вне подозрений. «Хорошо», – кивнул учитель. «В доме действительно будет лучше всего устроить засаду. Уж там-то он точно не будет этого ожидать. Даже если настолько же параноик, как и ты». Эй! «Я не параноик, просто излишне осторожный». Впрочем, он был прав. Просто такой выпад я не мог оставить без ответа. Да и нужно было выпустить пар, сказывалось напряжение последних дней. Решив больше не задерживаться в городе, мы поспешили его покинуть. Больше нас тут ничего не задерживало. Убить мага, может, и не так сложно для меня, тем более такого, не блещущего силой. А вот захватить живым... «Не так уж просто. Поэтому стоит хорошенько подготовиться. Скоро уже мы узнаем, куда увезли Латум. И эти гады пожалеют, что протянули к ней свои костлявые пальцы».